Глава 27. седьмая. День мести. Несмотря на довольно ранний для заведения серебряная вилка час, в зале набралось почти с десяток клиентов. Слегка удивившись неожиданному наплыву посетителей, Шерс мельком осмотрел помещение и направился к своему столику. Один козырь на руках у волшебника имелся, иначе сюда вообще не стоило приходить. «Разве у меня есть выбор?» И за домом, скорее всего, присматривают, и сюда как минимум пара человек не просто покушать пришли. Шерс заказал бутылку вина. «Донесение о вчерашней драке меня удивило. Этим олохом еще и револьвер потребовался, чтобы угомонить Нила. Неужели он и вправду настолько хорош? Ничего, теперь гаденыша долго будут приводить в норму, если Кугал не поспешит заявиться». «Сегодня же схожу в университет проведать Генза, а заодно выясню, куда поместили второго ученика. Ваурд просто обязан был отправить его туда на излечение». Ученик, который рассказывал об избиении Нила, подобно описал произошедшее. Если бы не Синга, ее подельники могли сгоряча и убить третьекурсника. Преподаватель теории общей магии задумался. «Бумага, которую она написала под мою диктовку, очень ценное приобретение». Дамочка вроде собиралась остаться при школе после ее окончания. Она станет послушной девочкой, лишь бы я не отнес документы кому следует. Полезное приобретение для моих дел. Хотя с женщинами всегда непросто. Никогда не знаешь, что она выкинет в следующий момент. Сегодня на подходе к ресторану учитель почувствовал на себе чей-то колючий взгляд. Ему почему-то показалось, что женский, но ни одной дамочки поблизости не заметил и продолжил путь дальше. Интересно, куда Зигина запропастилась. Если в карете, ехавшей тогда следом, была она, я бы с удовольствием выяснил, чего такой шикарной женщине от меня понадобилось. А еще лучше сбежал бы с ней за границу Редуганда. Эх, мечты, мечты. Авиацант принес бутылку, наполнил бокал и поинтересовался дополнительными пожеланиями клиента. Учитель пока больше ничего заказывать не стал». Вечером надо переговорить с газетчиком, наверняка ухватится за новость. Еще бы, за полдекады второй ученик получает серьезные увечья. Купи с нападениями на школьников в городе, случай наверняка потянет на сенсацию, а писаки на это падки. Шерст не знал того, кто должен был прийти навстречу. Ему сказали, что появится знакомый молодой человек с неограниченными полномочиями. Учитель всю ночь перебирал в голове известных ему молодых людей, пытаясь угадать, кто бы это мог быть, однако подходящей кандидатуры так и не нашел. «Из числа коллег лишь троих с большим натягом можно отнести к молодежи. Один из них вообще пришел в школу только в начале года. Если агентом окажется он, я сильно удивлюсь». Шеррс удивился гораздо сильнее, когда увидел действительно молодого человека – вошедшего в зал и направившегося прямо к его столику. «Падший, меня раздери! Надо мной решили пошутить! Наверняка ведь иллюзия!» Преподаватель сотворил заклинание, позволявшее обнаружить магический потвох, однако изображение и не думало подрагивать. «Неужели он и есть?» Вошедший внимательно следил за поведением учителя, стараясь не упустить момента, когда тот начнет действовать. Парень вывел свой щит на максимальную мощность и крепко сжал револьвер, держа руку в кармане. О, как глаза на лоб полезли. Ну да, представляю, если бы мне вместо смазливой дамочки подсунули человека, который должен валяться на больничной койке. Терза не смогла прийти и попросила меня передать свои извинения. Место приветствия произнес Нил и занял место напротив Шерза. Преподаватель даже не сразу вник в смысл слов неожиданного посетителя. Да, он ждал знакомого человека, но появление именно этого породило ворох посторонних мыслей. «Неужели можно так оплошать? И сколько же времени меня водят за нос? Выходит, и Сингу подговорили, и моего осведомителя? А ведь я вообще ничего не почувствовал. Не могла же эта кукла настолько натурально изображать истерику? Или к ней зашли после меня?» «Какая терза! Чего ты несешь?» С раздражением в голосе едва выкрикнул Шерз. «Раз уж они тебя прислали, мог бы обойтись и без идиотских приколов». Ошеломленное выражение на лице Шерза синеглазому ученику было понятно. А вот слова сбивали с толку. Да и оттенки раздражения, которых в рисунке эмоций оказалось больше, чем отвечавших за страх, также заставляли задуматься. «Во выдал? Ладно бы спросил, почему я на своих ногах притопал». «Кто они?» – решил уточнить ученик, стараясь не показывать собственного непонимания. «Только не надо держать меня за дурачка! Когда тебя завербовали? Что пообещали?» Шерст даже не пытался выставлять защиту, хотя теперь был абсолютно уверен, сегодняшнего дня ему не пережить. Если они загодя готовили эту встречу, то наверняка все учли. «Стоит дернуться, и мне конец. Надо попробовать хоть как-то усложнить гадам жизнь». особенно через этого сопляка. Первоначально Нил вообще не собирался беседовать с преподавателем, но тот неожиданно затронул важную тему, которая его сильно заинтересовала, ведь больше всего парень хотел выяснить, кто стоит за шерсом. Прежде чем задать следующий вопрос, он выдержал небольшую паузу, чтобы создать вокруг стола полок молчания. Слишком уж на высоких нотах вещал собеседник. «Мне пообещали жизнь убийцы моего отца, господин учитель». Давно мечтал за него отомстить, это ведь твоими стараниями ни в чем не повинный человек отправился к падшему». «Вот и ничем тебя взяли. Предсказуемо. Что ж, получай тогда всю правду. Уверен, она тебе очень не понравится». «Да, моими», — не стал отпираться преподаватель. «Но парадокс в том, что работать ты собираешься как раз на тех, кто отдал приказ его убить». Парень чудом удержался, чтобы не выкрикнуть – «Кто?» «Назови эту сволочь!» Вместо этого произнес почти спокойно. «Меня предупредили, что ты будешь пытаться свалить вину на кого-то другого». «Точно, готовили не один день», — пришел к выводу старший из собеседников. «Ничего, назову несколько имен, пусть поковыряется. Такой обязательно начнет проверять, глядишь и докопается». «Предупредили они?» «Конечно». «А ты спроси про Каура, предавшего твоего отца». про третьего помощника-ректора, лично отдавшего мне приказ, да еще пригрозившего смертью за невыполнение. А теперь им понадобился труп твоего деда. Думаешь, я по собственной инициативе прокугала расспрашивал? Наверняка собираются выйти на него через тебя. Вряд ли ты у них долго задержишься. Используют и выбросят, как меня. Мужчина махом опорожнил бокал вина. Шерза переполняла обида, и он принялся охотно выплескивать все тайны нанимателей, о которых знал или догадывался. Терять ему было нечего, а столь опасная информация могла помочь спроводить к падшему ненавистного ученика и осложнить жизнь так подло сдавших его начальников. Если твои слова действительно правда, мы могли бы вместе кое-кому и морду набить. Нил поверил рассказу и сейчас пытался для себя решить, как поступать дальше. «Мне явно удалось опередить того, кого действительно ждал Шерс. Если этот кто-то сейчас заявится, может сложиться непростая ситуация». «А как же месть?» — криво усмехнулся Шерс. Почувствовав, что у него появилась призрачная надежда, волшебник соорудил магический щит. «Убивает пулю, но убийцей всегда является стрелок. Не ты так нашли бы другого, или я ошибаюсь?» «Вынужден признать твою правоту», — с неохотой согласился преподаватель. Он был удивлен самообладанием собеседника. «Только вряд ли мы отсюда выйдем живыми. Я-то уж точно. Мои шансы, пожалуй, немногим выше. Что-то мне подсказывает, что все посетители пялятся сейчас только на нас. Да и официант так и не подошел к столику, а ведь обслужить нового клиента в его интересах. Жаль, я сижу спиной к выходу. Меня видят все, я только Шерза. Надо было сесть сбоку, опять ошибка». «Тогда ответь мне на два вопроса. Вдруг и вправду больше не встретимся», — попросил парень. «Задавай», — учитель махнул рукой и наполнил бокал до краев. «Какого падшего ты взъелся на меня прямо с первого курса? Чем я досадил? Ты ведь тогда при первой встрече даже не знал, чей я сын». «Думаешь, ты один тут мстительный выискался? Как бы не так. Мне тоже есть кому старые долги возвращать». Шерц сделал еще несколько глотков. Складывалось впечатление, что он торопился опустошить бутылку для того, как начнется неотвратимое. «А я тут при чем?» «Ты действительно не при делах, но уж больно напоминал моего старшего брата. А его я был готов удавить собственными руками, вот только селенок не хватало, да и расстались мы с ним лет двадцать назад. Как воду канул пройдоха, ни слуху, ни духу. Пришлось на тебе отыгрываться, и это удовольствие я растягивал бы и дальше». «Твой брат?» — признание обескуражило ученика своей нелепостью. «И как его звали?» Ток. Матери у нас разные, а отец был один, могучий волшебник. Только все его способности тоок забрал себе. Мне лишь лазоревые глаза да жалкие крохи магии достались. А сколько я издевательств натерпелся от удачливого братца!» «Так причина только в этом?» — округлил глаза Нил. «Конечно!» Таковы законы мести. Иногда приходится наказывать не тех, кто виновен, а тех, до кого можно дотянуться. «Я по таким законам жить не желаю!» сорвался на крик ученик. «Да, могу сейчас тебя пристрелить. Да, одним негодяем станет меньше, но толку от этого!» «Чего же ты тогда хочешь?» Шерст прищурил взгляд. «Найти того, кто на самом верху отдал приказ убить. Ты можешь назвать его имя?» «С превеликим удовольствием! Он возглавляет клан!» Кром выстрела не дал учителю закончить фразу, пуля угодила ему точно в правый глаз. Нил убрал полок молчания и постарался создать дополнительный щит непосредственно над головой. Впрочем, на его эффективность парень не рассчитывал. Магическую преграду шер за пуля преодолела без проблем. «Извини, что прервал ваш милый разговор», — за спиной раздался голос Гитана, — Но тебе еще рано знать некоторые подробности. Теперь понятно, кого ждал Шерс. Никогда бы не подумал, что он наш есть в Ирвиглас. Или он хочет, чтобы я так думал. Учитель рухнул вместе со стулом, а ученик поднялся и развернулся, стараясь не делать резких движений. «Давно наблюдаешь?» – спросил Нил как бы мимоходом. Он заметил, с каким интересом на него смотрели другие клиенты ресторана Последние крохи сомнений о том, чьи интересы они здесь представляют, улетучились. «Пришел чуть позже тебя. Ждал, когда же с ним закончишь. Потом стало скучно, решил тебе помочь. Мы же сокурсники. Не знал, что учусь вместе со знаменитым вырви глазом. «В ближайшее время ты и сам можешь им стать», — усмехнулся Гитан, коснувшись пальцами шрама над глазом. Револьвер он держал направленным на собеседника. «Когда грохнешь меня, как убийцу любимого преподавателя», — сделал предположение Нил. «Ну да, нужных свидетелей у тебя вон, ползала. А сам наверняка станешь избавителем Лордеграда от коварного убийцы». «В точку», — одобрительно кивнул убийца Шерза. «Я всегда считал тебя не глупым малым. Дело портит лишь твоя наивная вера в случайно подслушанные разговоры». Нил слегка перепугался. «Откуда он знает про подземелье? Однако вопрос задал другой. «При чем здесь подслушивание?» «Ну и каким образом ты узнал, что Шерз сегодня здесь будет ждать Терзу?» «Вот это лопухнулся. Ловко они подстроили. Может, и о моем избиении все знали?» «Гитан, а ведь я чуть было не передумал приходить. Считай, что тебе сильно повезло, если бы сегодня не пришел, что бы случилось с Шерзом?» «Чтобы ты да не пришел? Я тебя слишком хорошо изучил за год учебы. Впрочем, сильно не расстраивайся. Там наверху устали от его пустых обещаний. Думаю, результат был бы тем же, разве что разговаривать с ним пришлось бы мне». «О моих ночных приключениях он ничего не знает», — пришел к выводу Нил. «Видать, Шерс посвящал нанимателей не во все свои планы. Интересно, Остряк причастен к похищению Дины?» «Что-то мне подсказывает, что не в первый раз использовал меня вслепую». Последствия полной мутации — обострили работу мозга. Нил стремительно прокручивал в голове эпизоды прошлого, и они четко складывались в определенную картинку с соответствующими выводами. «Конечно. Помнишь тех троих в синем джине? На них тебя тоже я вывел. Надо было кое за кем почистить хвосты. Почему бы не использовать одного хорошего парня?» «Так это ты тогда за мной ломился?» усмехнулся Нил. «В чем-то и мне приходится уступать, но я повторюсь». «Парень, ты не глупый, поэтому и жив до сих пор. Не желаешь присесть?» «Почему бы и нет? Тебе есть, что мне предложить?» «Именно так», — они заняли столик возле одной из декоративных колонн. На этот раз Нил сидел так, чтобы видеть всех клиентов заведения. «Наверняка здесь собрались только приятели моего однокурсника, и других сегодня в зал не пускают. Неужели все это ради меня? Прямо хочется возгордиться». а еще больше выжить после разговора с шутником Гитаном. «Я видел все, что тебе говорил Шерц. Спасибо ему, многое пересказывать не потребуется». «Умеешь читать по губам?» – перебил собеседника Нил. «А ведь дед не зря, помимо полога, создавал еще и искажающие иллюзии. Жаль мне это пока не по силам. Хотя какие иллюзии? Тут бы на щит энергии хватило. Если начнут стрелять, долго не продержусь». «Наука нехитрая, при желании можно освоить за пару декад». Гитан надежно прикрыл собственные эмоции и отгородился щитом, что могло означать лишь одно – он опасается за свою жизнь. Нил наблюдал очень внимательно за противником, хотя внешне старался держаться расслабленно. «Похоже, просто убить меня они не собираются. Хотят что-то разузнать или будут про деда выпытывать? Чем же он им насолил?» А Ашерс считал, что вырви глазом является кугал. Выходит, все гораздо серьезней. И чего он постоянно свою бровь терзает? Волнуется, что ли? Это с кучей помощников против меня одного. «Будет свободное время, займусь, штука полезная», произнес синеглазый ученик, лишь бы что-нибудь сказать. «Оно может появиться, если ты согласишься на некоторые условия. Сам понимаешь, то, что тебе выболтал учитель, известно весьма узкому кругу лиц, в которые ты пока не входишь». приподнятая шрамом бровь собеседника и буквально приклеившаяся к лицу гитана печать удивления, могли ввести стороннего наблюдателя в заблуждение. Казалось, будто синеглазый рассказывает собеседнику невероятные истории. «И на каких условиях в него можно войти?» Нил продолжал внимательно изучить обстановку. Он просмотрел эмоции наблюдателей, но кроме настороженности ничего необычного не отметил. Наверняка одного моего желания будет недостаточно, тем более, пока я его и не изъявлял. Синеглазый старался держаться невозмутимо и вести разговор в той же манере, что и собеседник. Ты прав. Обычного согласия работать на нас слишком мало. Каждый претендент сначала проходит испытания, чтобы доказать свою необходимость. И какое выпало на мою долю? Об этом чуть позже. То лучше расскажи, каким образом проник в комнату со странными статуями. Ее уже замуровали сразу после гибели твоего отца. Выходит, за похищением стоят те, кого представляет Гетан. Но как они узнали? А зачем это сделали?» Вместо ответа спросил Нил. «Магия подземной комнаты почему-то пропускала внутрь только одного человека. Другим стало обидно, а вот подвал и засыпали красным туфом. Любитель посещать подземелья только теперь вспомнил, что подошвы обуви они с Диной тогда так и не почистили». А кроме как в подвале такого камня на школьной территории он больше не встречал. Всплыл в памяти и внимательный взгляд официанта в чайной. Тот был недоволен грязью, оставшейся после Нила. Чудеса, да только. После полной мутации все чувства настолько обострились. Вот и память фокусы выдает. Только подумаешь и готов ответ на любую загадку. «В чайной у вас тоже свои люди работают?» Гитан театрально зааплодировал проницательности собеседника. «Ты быстро делаешь правильные выводы, но на мой вопрос так и не ответил. Я ведь пока не вхожу в ваш круг, так стоит ли выкладывать козыри? Ты наверняка еще захочешь узнать, как я из школы вышел без отметки. Угадал, меня и это тоже интересует. Тогда называй условия. Чем быстрее выполню, тем скорее разберемся со всеми вопросами». Последствия полной мутации отразились и на концентрации внимания. Сегодня даже от бокового взгляда Нила не ускользала ни одна мелочь. Едва уловимое движение пальцев школьного шутника подсказало Нилу, что тот начал нечестную игру. Впрочем, ожидать от него иного и не стоило. «Какие заклятия у нас способны преодолеть щит?» «Даже и не припомню сразу, но он-то явно не будет использовать заведомо слабые чары. Я бы на его месте не стал. Ах, вот оно что!» Так-так, только не надо подавать вида. Задание будет непростым, но точно знаю, оно тебе по силам. Как справишься, ты один из нас. И поверь мне, это очень неплохо, особенно в нынешнее неспокойное время». Нил мысленно похвалил себя за то, что потратил столько времени на освоение именно чтения эмоций. Сейчас это умение позволило обнаружить магический сгусток, отделившийся от руки собеседника и медленно поплывший на сближение с ним. О магических кляксах, содержавших крохи сознания, ученик знал немного. Попадались среди них и безобидные, и весьма опасные, но главным их оружием была способность беспрепятственно просачиваться сквозь щиты волшебников. Практически любой мощности. «Как ты уже знаешь, нам действительно интересен твой дед», – продолжал Гитан. «Нет, не его труп. Тот Шерс перегнул палку. Кугал много знает, если поделится информацией, получить немалые деньги. Твоим заданием и будет организовать встречу с ним очень влиятельных людей». «Найти деда в городе, даже если он сейчас здесь, дело непростое». Невидимая обычному взгляду трехцветная клякса уже вплотную подобралась к щиту Нила и начала ощупывать преграду, выискивая слабые места. Требовалось срочно вмешательство, иначе станет слишком поздно, но так, чтобы враг в лице Гитана не смог ничего заметить. Синеглазый ученик облокотился о стол и опустил лоб на созданный из ладони козырек, имитируя глубокую задумчивость. Он понятия не имел, как карусель эмоций скажется на бестелесной твари, но сейчас ничего другого против нее придумать не мог. — Надо же! — получилось, рисунок закружился. — Вот здорово! Цвета в кляксе перемешались, и она, видимо, испугавшись, метнулась прочь. В ту сторону, где находились другие клиенты ресторана. «Сколько времени даешь на организацию встречи?» Нил убрал подпорку и откинулся на спинку стула. «Ты что с ней сделал?» Резко повысил голос гитан, глядя на сокурсника расширенными глазами. «С кем?» Парень изобразил искреннее недоумение. «Только не надо прикидываться, что ты ни при чем!» Шутник направил ствол в лицо собеседника. «Учти, пули у меня больших денег стоят. Прошить твой щит и им расплюнуть». «Ты бы объяснил сначала, а потом орал. Или бы стрелял сразу, раз так меня боишься». взвыл неожиданно вскочивший на ноги мужик. «Всех убью, монстры проклятые!» Он выхватил револьвер и начал палить по окнам, пока не закончились заряды. Только потом его скрутили. «Сумасшедший, что ли?» Нил посмотрел в сторону возникшей потасовки, но размышлял не о буйном стрелке, а о том, сумеет ли справиться с толпой помощников Гитана, если первым выстрелом отправить того к падшему. По дороге в ресторан синеглазый ученик заскочил в оружейный магазин, где хорошенько протер и смазал побывавший под проливным дождем револьвер. Там же купил самые качественные патроны с остальными пулями и зарядил оружие. При этом первый патрон в барабане снарядил пулей, которая, пробив книгу, так и не задела Нила. Она предназначалась шерзу. «Нет, их слишком много. Наверняка еще и амулеты при себе имеются. Да и гитан может успеть выстрелить раньше меня. С его-то опытом. Эх, было бы энергии больше. Зря я так долго держу щит, но без него совсем неуютно». «Еще раз спрашиваю, что ты сделал с магическим сгустком, который собирался прощупать выставленный щит? Не услышу ответа, ты труп. Надоело твои загадки разгадывать». «Так это была твоя тварь? Почему не сказал?» Насмешливо улыбнулся Нил. «Неужели собирался посадить ко мне ошейник?» Синеглазый озвучил один из худших вариантов и по реакции противника понял, что не ошибся. «Ну и шутки у тебя, Гитан. За такие не только морду бьют». «Не скалься!» А то не до смеха будет. Я устал ждать ответ. У тебя какой глаз лишний, правый или левый?» Остряк был раздосадован из-за провала своей хитроумной атаки. «Не тыч мне ствол в лицо, придурок. Я под прицелом нервничать начинаю, еще ляпну чего-нибудь не в попад, а он возьмет, да и взорвется». Нил тоже заговорил на повышенных тонах. «Думаешь, я ношу с собой оружие без магической защиты? Ты меня недооцениваешь». И все же револьвер Гетан опустил, положив его на край стола, но руку убирать не стал. В голове Нила всплыл эмоциональный укор деда. «Все имеешь для победы над врагами, а сам пользуешься лишь невероятной везучестью». А ведь Гетан до сих пор не заметил Дорокола на моем пальце. Впрочем, я и сам о нем забыл, а этого делать не надо. Чтобы такого быстрого и действенного использовать. «Бестелесную тварь я прогнал». Когда что-то непонятное крутится рядом, чувствую себя неуютно. Наконец ответил Нил, таким тоном, будто по нескольку раз в день только тем и занимался, что отмахивался от созданных волшебством сущностей. Это создание и увидеть непросто, а уж прогнать? По-моему, ты чего-то не договариваешь. Зато ты, сама искренность. Вороба хотел меня превратить. Ошейник действует не более двух суток, и ты бы никуда не делся за это время. Или думаешь, я сразу поверил? Прогнать сам ты ее не мог, разве что дед чего подсказал. А, по-моему, это у тебя серьезные пробелы в знаниях по магической защите за второй курс. Ну, конечно, ты же к нам сразу на третьем пришел. Простых заклинаний не знаешь. Врешь! Могу показать, — снисходительно произнес Нил. Если с перепугу за стол хвататься не станешь. Ну, показывай, — заглотил наживку Гитан. Любой маг стремился к неизвестным заклинаниям. Знаки огня Нил создавал в непривычной последовательности. И не все доводил до завершения, однако два первых уже отправились по тонкому лучу дырокола непосредственно к оружию противника. «Магия действительно простейшая, и ты хочешь уверить меня, что она способна воздействовать на сгусток?» «Нет», — покачал головой синеглазый. — «она...» Договорить да он не успел. В открывшуюся входную дверь ввалился мужчина с арбалетным болтом в голове. За ним тенями проскочили несколько фигур. Гитан вскинул оружие в сторону ворвавшихся, но оно взорвалось в руках острика, покалечив руку. В следующее мгновение прозвучал очень близкий выстрел. Нил целился в грудь однокурсника, опасаясь, что руна на его пуле могла слегка утратить силу. Так оно и вышло. Кусочек стали пронзил магический щит, но... Сменил направление и угодил, как показалось, стрелку в глаз волшебника. Гетан выронил оружие и свалился со стула. Опять все спишут на вырве глаза. А может, оно и к лучшему. Парень сразу сменил позицию и переключился на стрельбу по другим целям. Представившийся шанс выжить, следовало использовать по полной. Он успел опустошить барабан и снова зарядить револьвер. Тут бой и закончился. «Где Шерс?» Перед участником возникла женская фигура в облегающем темном плаще с капюшоном на голове. Лица из-за плотной черной вуали разглядеть было невозможно, поэтому Нил внимательно следил за эмоциями незнакомки. Там парень кивнул в сторону, куда тут же кинулась одна из товарок собеседницы. Дамочка взглянула на труп и, скрестив ладони, обозначила результат осмотра. — Кто его? — продолжала допрос женщина. — Он тоже готов, — ответил Нил. «А ты сам кто?» – она взвела арбалет и установила болт. «Ученик магической школы, третий курс». «Как звать?» «Нил». «Ранг». «Второй?» Он даже не задумывался над ответами. Врать не имело смысла, поскольку он ничего не знал о спрашивающей ее намерениях. В эмоциях незнакомки преобладало раздражение, особенно после того, как дамочка узнала о смерти Шерза. Ее первоначальная заинтересованность в разговоре постепенно угасала. Когда она внезапно выстрелила за спину Нила, сзади раздался вскрик. Парень оглянулся и успел заметить рухнувшего на барную стойку официанта. Тот также был вооружен револьвером, воспользоваться которым не успел. «Специальность», — как ни в чем не бывало, — продолжила допрос женщина. «Чтец эмоций». После его ответа интерес окончательно пропал, сменившись презрением. «Совсем ничего не можешь?» – ехидно спросила она. Ему много чего хотелось сказать, но парень сдержался, лишь плечами пожал. «Шерс, твой родственник?» «Нет». «Почему тогда у тебя глаза синие, делец?» – выдала воительница довольно длинную для себя фразу. «От рождения? Но погибший не имел к этому никакого отношения. Она считает меня дельцом. С чего вдруг?» Нил не стал долго размышлять над возникшим вопросом, он пересчитал спасительниц. Пять женщин с арбалетами и саблями за пару минут уложили толпу неслабых мужиков, вооруженных огнестрелом. Где же таких готовят, и почему они прячут лица? Победительницы методично собирали трофеи из трупов, не тронули они лишь шерза. Похоже, смерть учителя дамочек расстроила. От тебя что хотели? Пытались заставить выполнить неприятную работу. Дамочка оглянулась, словно пересчитывая врагов. В ее эмоциях появились оттенки недоумения. Однако, заметив, что сбор трофеев закончен, она решила закончить беседу. «Твои проблемы. Одно запомни. Ты должен нам жизнь». «Согласен», — не стал спорить молодой человек. «Тогда до встречи. Приду, когда сможешь вернуть должок». И они быстро покинули зал. Нил только теперь позволил себе опуститься на стул. Но и денек выдался». Ночью три раза чуть не отдал концы, утром чудом не попал в когти рыси, сейчас едва выкарабкался. Дед правильно говорит, слишком много везения на меня одного. Если бы не эти с арбалетами, точно бы пулю словил. Но каков гитан? Никогда бы не подумал, что наш остряк способен... Парень повернул голову, однако трупа сокурсника не обнаружил. Куда он подевался? Ответ не заставил себя ждать. Шесть выстрелов прозвучали единым громовым раскатом. Пять пуль истощили круговой щит синеглазого ученика, шестая зацепила плечо. Нил выстрелил в ответ трижды, угодив во фронтальный щит противника, более экономичный, поскольку прикрывал человека лишь спереди. Парень подскочил со стула, собираясь занять более выгодную позицию, но тут же рухнул. За ноги будто кто-то держал. «Надеялся от меня избавиться, а вот не вышло». «Теперь моя очередь». Гитан сидел на месте Шерза. Пуля все-таки угодила не в глаз, а в бровь. Наверное, при прохождении щита она слегка затормозила и кость не пробила. Вырви глаз парил из чужого револьвера, поскольку его оружие было испорчено. Вот только былой сноровки сейчас не наблюдалось. С залитым кровью глазом и с поврежденной правой рукой ему сложно было не только перезарядить оружие, но и прицельно стрелять». Может, еще и поэтому шестая пуля прошлась по плечу. Однако Нила это не сильно спасло. Энергия, необходимая для заклинаний, закончилась вместе со щитом. Подвижности его лишили, пусть и частично, и сейчас он представлял отличную мишень. Осталось только дождаться, когда противник справится с перезарядкой. Не везет ему с бровями. Одну шрамом повредило, другой, похоже, пулей напрочь снесло. Даже интересно, как он после этого выглядеть будет, когда все заживет. Впрочем, о чем это я? Мне сейчас только о его внешности беспокоиться стоит». Парень вспомнил о метательных ножах и попытался с их помощью ослабить магический барьер на пути к цели. Пять клинков напоролись на преграду, высветив ее размеры. Враг работал экономно, создавая перед собой прямоугольную стенку немногим больше размеров собственного тела. «Чего он медлит? Меня сейчас любым заклинанием. Так у него же с рукой проблемы. И глаз». Тут далеко не все чары можно использовать, тогда мы еще повоюем. Как настроение? Гитан решил поиздеваться напоследок. Вижу, ты не очень рад меня видеть. Что так? Неужели школьное братство для тебя пустой звук? Чего молчишь, язык проглотился страху? Нет, молча любуюсь твоим внешним видом. Теперь из нашего острика уже самый настоящий шут получится. Новую бровь вряд ли вырастешь, а без нее выглядишь настоящим клоуном. Ерунда. Скоро все, кого я веселил, дружно отправятся на бойню. Да еще и под моим командованием. Из тебя бы тоже мог получиться неплохой командир. Не в вашей армии. И ты, и шерсть одного поля ягоды, из тех, что гнить начинают задолго до созревания». «Не равняй меня с этим идиотом. Он считал, что получает приказы от одних людей, а на самом деле...» «Твое начальство подсуетилось. Может, и оно не ведает, на кого на самом деле работает?» «Зубы мне заговариваешь. Надеешься, еще кто-то заглянет?» Китан вставил третий патрон в барабан. «Тебе уже ничего не поможет». «Помощь? Всегда без нее обходился, поэтому и пришел сюда один, в отличие от тебя». «Скажи, а ты действительно меня так боишься, что целую армию с собой прихватил?» Усмехнулся Нил. «Смейся, смейся. Знаешь, тот, кто повредил мне бровь, очень долго мучился перед смертью. Тебя ждет та же участь. Сразу не убью, сначала позабавлюсь, патронов для этого хватит. Да и времени у нас много. До ужина, надеюсь, сюда никто больше не заглянет». «Похоже, у него с энергией тоже серьезные проблемы». — размышлял Нил, заметив, что враг даже раны себе не обезболил, с чем можно было справиться и одной рукой. Ему только и хватило, что на мои ноги дано щит. Как бы его обойти? И тот взгляд синих глаз остановился на стальной пластине, которую он сам же и монтировал. А ведь клон как раз сидит на стуле шерза, а я не так далеко от места... С большим трудом Нил заставил себя подняться, оторвать ногу от пола не получилось, но продвинуть ее на пол локтя по каменному полу удалось, подтянул к ней вторую. «Такими темпами ты полдня ко мне шагать будешь», — оскалился Гитан. «Знаешь, я, пожалуй, займусь твоей подружкой, хотя она и не в моем вкусе. Только представь, что я с ней сделаю. Будешь мстить даже мертвому. Как это на всех вас похоже!» «На кого на нас?» «На подонков!» — сверкнул глазами парень. Он, наконец, добрался до нужной позиции. «Вместо того, чтобы схватиться с достойным противником, выбираете себе беспомощных, которые и сдачи дать не способны». «Зря стараешься меня разозлить. Я почти закончил с патронами. Сейчас начнется настоящее веселье». «Вряд ли», — покачал головой Нил, а в следующее мгновение резко вскинул руку и выстрелил в прямоугольную пластину. «Раз!» «Другой! Третий!» Гетан, когда увидел, что противник целится в сторону, скривил лицо в ухмылке. С этой гримасой он и принял смерть. «Полезная штука, двойной рикошет, если его правильно рассчитать», произнес молодой человек с лазоревыми глазами. «Интересно, гибель двух негодяев сделала этот мир хоть на капельку лучше».